Глава четырнадцатая Я осторожно шел к дому, внимательно глядя по сторонам. Но никто не набросился на меня из кустов, облетевшей сирени. Никто не подкараулил в зарослях поздних астр, когда я одним прыжком перемахнул невысокий забор. Прежде чем подойти к двери, я обошел вокруг дома, заглядывая в темные окна. Моё лицо отражалось в стеклах странной искажённой бледной маской. Никого не увидел, но матрица подсказывала, что внутри дома кто-то прячется. Не маг. Обычный человек с нулевой матрицей. Или не человек. Я не мог видеть сквозь стены, ощущал только присутствие и слабость живого существа. В любом случае он мне не противник. Главное, чтобы не был вооружен. Прячась за стеной, я потянул на себя створку двери, Заперто. Я не стал ничего выдумывать, а просто постучал. Подождал и постучал еще раз. За дверью раздались осторожные шаги. Через несколько секунд женский голос с испугом спросил, кто там. Если оно разговаривает, значит, оно не крокодил. А если голос женский, то не репортер, которого мы ищем. Наверное, это его жена. Я торопливо сделал несколько глубоких вдохов. Пасть оборотня замечательно подходит для того, чтобы грызть и кусать. но совсем не годится для разговоров. Кое-как придав себе человеческий вид, я ответил. «Это полиция. Нам нужен ваш муж. Где он?» «Слава богу!» — торопливо воскликнула женщина и загремела щеколдой, дверь распахнулась. Я увидел симпатичную шатенку лет тридцати с небольшим. Ее длинные волосы были порядком растрепаны, глаза покраснели. Увидев меня, женщина взвизгнула и попыталась захлопнуть дверь, а потом ринулась внутрь дома, не прекращая истошно звать на помощь. «Ну, конечно, я же голый». Чёрт, и когти на лапах втянулись не до конца. Я тяжело вздохнул и махнул рукой Бердышеву. «Идите сюда!» Жан Гаврилович отпаивал побледневшую шатенку водой и коньяком из фляжки и слушал ее сбивчивый рассказ. Вернее, мы все слушали. Чтобы не мёрзнуть и не дразнить баронессу, Я завернулся в клетчатое покрывало, которое сдернул с кровати и сразу стал похож на средневекового шотландца. Не хватало только берета с помпоном, рыжей бороды и волынки. «Как вас зовут?» — спросил женщину Жан Гаврилович. Она всхлипнула. «Ольга. Ольга Николаевна Клаузе. Антон Клаузе. Ваш муж?» «Да». «Где он?» Женщина крупно задрожала всем телом. «Я не знаю». «Мне кажется, он...» Не договорив, она разрыдалась. Бердышев снова подал ей стакан воды. «Пожалуйста, успокойтесь», — он говорил с ней мягко, как с ребенком, «и расскажите все, что знаете». «Мне кажется, Антон мертв», — еле слышно сказала Клауза. «Вчера он прибежал домой. Он был очень сильно напуган». «Чем?» — уточнил Бердышев. «Это как-то связано с его работой?» «Наверное, он занимался поиском этих принцесс или герцогинь прусских?» «Да, кажется». «Почему он заинтересовался этим делом?» «А можно мне еще?» Она нерешительно взглянула на фляжку в руке Жанны Гавриловича. «Конечно». Бердышев протянул ей фляжку. Клауза сделала глоток, закашлялась и резко выдохнула. «Ваш муж заинтересовался герцогинями после того, как получил фотографию?» — спросил Жан Гаврилович. По его тону было понятно, что он не сомневается в ответе. «Нет», — неожиданно сказала Клауза. «Две недели тому назад к нему пришел какой-то молодой человек, решительный, видно, что аристократ. Он попросил мужа заняться поиском герцогинь, обещал хорошо заплатить, они разговаривали здесь». Клауза указала на небольшую уютную гостиную с широким окном, выходящим на водохранилище. Антон и молодой человек разговаривали по-немецки. Но я неплохо знаю немецкий, а они не пытались скрыть разговор. О чем они говорили? поинтересовался Вердышев. Молодой человек спросил, правда ли, что Антон работает репортером и собирает информацию? Муж не стал это подтверждать, при его работе ему часто приходится приходилось. сталкиваться с недовольными. Не все любят, когда их тайны выходят на свет. — Это точно, — подумал я. Но вслух говорить ничего не стал, чтобы не сбить Клауза. А она вытерла глаза платком и продолжала. Молодой человек попросил Антона разыскать в столице двух сестер-близняшек. Обещал хорошо заплатить и помочь с переездом в Германию. — В Германию? — удивился Бердышев. Клауза кивнула. — Да, Антон всегда мечтал уехать из России. Говорил, что здесь не ценят умных людей. Злился, что ему приходится копаться в человеческих помойках это его слова. Понятно, Бердышев невозмутимо кивнул. Вы можете описать этого молодого человека. Высокий, с очень узким лицом и тяжелым подбородком, ответила Клауза. Глаза у него бесцветные, как будто водянистые. И очень неприятный взгляд, из-под презрительный. Цвет волос. Светлый, Настоящий блондин. Как думаете, он мог быть немцем?» «Да», — кивнула Клауза. «Я так сразу и подумала». «Понятно», — повторил Бердышев. «Значит, ваш муж заинтересовался герцогинями только после прихода этого немца?» «Сначала он не знал, что они герцогини», — возразила Клауза. «Просто искал двух сестер. Всердился, что приходится искать иголку в стоге сена. Но молодой человек обещал очень хорошие деньги, и Антон согласился». У него была большая агентура в полиции. Ольга Николаевна замолчала. — Я знаю об этом, — кивнул Бердышев. — Если вы расскажете все, это поможет следствию и вам. — Хорошо, — глухо ответила Клауза. Ее плечи бессильно опустились. — Что было дальше? — поторопил ее Жан Гаврилович. Несколько дней тому назад Антону прислали фотографию. Ту самую. Когда он ее увидел, то сильно разволновался. Сказал, что теперь мы можем заработать хорошие деньги. И написал статью, быстро, всего за час. А потом позвонил этому немцу. Я слышал разговор. Клауза замолчала, но Бердышев не стал ее торопить. Антон говорил уверенно, даже весело. Сказал заказчику, что знает, кто он, и ждет, что тот выполнит свое обещание помочь переехать в Германию. Иначе Антон напишет еще одну статью, за которую... «Передерутся издатели столицы», — так он и выразился. «Интересно, кто же этот немецкий аристократ с узким лицом и неприятным взглядом? Я решил описать его внешность герцогиням. Может быть, они его припомнят? Как только Антон повесил трубку, ему позвонили снова. Он говорил по-русски, очень сердился. Я поняла, что звонит человек, который прислал Антону фотографию этих девочек. Антон сначала пытался его успокоить, но потом назначил встречу на берегу Охты. «Скажите, Ольга Николаевна», — перебил ее Бердышев, — «ваш муж сильный маг». «Нет, что вы!» Антон никогда не интересовался магией, говорил, что все это бред. Но мне кажется, он завидовал людям с сильной матрицей. «Допустим. И что было дальше?» После звонка Антон ушел. Сказал, что ненадолго встретится со своим человеком и вернется. Но вернулся он только вчера, пьяный и сильно напуганный. Ничего мне не объяснил, кричал, что нам надо срочно уезжать из города. Велел собирать вещи, а когда я попыталась возразить, чуть не ударил. Я внимательно слушал Ольгу Клауза. Разговор подошел к самому интересному месту. «Что вы сделали?» Клауза из-под взглянула на Бердышева. «А что я могла сделать? Своих денег у меня нет». Мы жили на заработке Антона. Я стала собирать вещи, а он поднялся в кабинет, сказал, что скоро приедет его знакомый на машине и отвезет нас на вокзал. Машина приехала. Нет. Но через полчаса Антон спустился и вышел на улицу. Хотя до этого просил меня не выходить и держать дверь закрытой. А потом я услышала крик. Это он кричал. Ольга Николаевна Клауза снова задрожала. «Вы видели, что с ним произошло?» Мягко спросил Бердышев. Нет! выкрикнула Клауза, и еле слышно пробормотала. Я злилась на него и собирала вещи. Опомнилось только, когда Антон закричал. Я хотела выбежать во двор, но вдруг увидела огромного крокодила. Он полз прямо к двери. Я захлопнула дверь и побежала в дом. Слышала, как стучат, но я забилась в угол и не открыла. Вы уверены, что видели крокодила? нахмурился Бердышев. Его можно было понять. Клауза находилась в таком состоянии, что ей могло привидеться все, что угодно. «Уверена?» — вдруг переспросила Клауза. «Эта тварь сожрала моего мужа и всю ночь ползала вокруг дома, а вы сомневаетесь в моих словах, вместо того, чтобы хоть что-то сделать?» Она зарыдала. Слезы крупными каплями покатились по ее бескровному лицу. Я представил, каково этой женщине было сидеть всю ночь одной, прислушиваясь к шорохам и зная, что где-то рядом магическая тварь доедает ее мужа. Антон Клауза был то еще сволочью. Он копался в чужих тайнах, вытаскивая их на свет ради копеечного заработка, но такую смерть никому не пожелаешь. — Захаров! — резко сказал Жан Гаврилович. — вызови медиков и полицию. А я пока осмотрю кабинет Клаузы. Я поднялся вместе с Жаном Гавриловичем наверх по скрипучей деревянной лестнице. Здесь под треугольной крышей ютилась комнатка с низким потолком, которую репортер превратил в свой кабинет. Письменный стол, стоявший вплотную к маленькому окну, был завален бумагами. Несколько листов упали на пол. На столе мерцал синий кнопкой включения открытый ноутбук. Бердышев тронул клавиатуру, но на экране выскочило окошко ввода пароля. Ничего, сказал Бердышев, спецы разберутся. Он стал просматривать бумаги, складывая их в аккуратные стопки. Я оглядел комнату, задержал взгляд на коротком диване. На полосатой поверхности валялась подушка и смятый шерстяной плед. Видно, Антон Клауза часто ночевал прямо здесь. Непростая у них с Ольгой была семейная жизнь. Мои мысли прервал Бердышев. «Так каким образом ты появился голый прямо из воздуха?» Я догадался, что ты не хочешь рассказывать при посторонних, но я должен знать». «С помощью магической линии», — пожав плечами, ответил я, — «залез в неё и переместился». «Что?» Бердышев даже от бумаг оторвался и посмотрел на меня так, словно я только что признался в людоедстве. «Прекрати нести ерунду!» Я был готов к такой реакции. Еще Казимир уверял меня, что никакие взаимодействия с магическими линиями невозможны, поэтому я только хмыкнул и плюхнулся на диван. Ничего, мягко. Ладно, сказал Жан Гаврилович. Допустим, я тебе поверю. Особенно когда увижу это своими глазами. Заканчиваю обыск и увидишь, предложил я. Я ведь помнил, что он приказал Захарову вызвать медиков и полицию. А разгуливать перед ними в одежде из занавески мне совсем не хотелось. А почему ты появился здесь? Потому что отправился к тебе. Карта показала мне, где ты находишься. А голый, потому что внутри магической линии вся одежда растворяется. Ничего не понимаю. Но это не важно. Сегодня вечером приеду на вашу ферму и не отстану от тебя, пока ты мне все не расскажешь. По делу можешь что-то сказать? Ищи список осведомителей Клаузы, посоветовал я. Он может быть где-то здесь. Именно этим я и занимаюсь, — огрызнулся Бердышев. Эта тварь была на ферме Казимира. Я видел следы. Что? Он выломал решетку, которая перекрывала трубу водостока. Пролез на ферму, но сразу же убрался. Вместо него туда проникли бродячие собаки. Бердышев внимательно взглянул на меня. — Это секретная информация, — нехотя сказал он. — Но тебе скажу. Я собирался сегодня устроить облаву по берегам Охты и на воде. Катера с магическими детекторами, подготовленные группы императорской гвардии. Если тварь здесь, она от нас не ускользнет. Я думаю, что это не просто крокодил, а оборотень, — сказал я. Слишком уж своевременно он появляется и умно себя ведет. — Так, — прищурился Жан Гаврилович. «Ты предполагаешь, что этот аристократ, который приходил к Антону Клаузе...» «Не знаю», — резко сказал я. «Может быть, он. А может, сам репортер. Я бы его жену заподозрил, если бы не видел ее матрицу. Слишком слабая для оборотня». «Меня беспокоит, что эта тварь крутится вокруг герцогинь. Надо усилить их охрану». «Значит, облава ничего не даст», — подытожил Бердышев. «Но провести ее все равно придется». «Хотя бы для того, чтобы убедиться в твоей версии». «Обязательно», — кивнул я. «Я буду на связи. Если что, сразу же звони. Примчусь мигом». «Опять с голой задницей?» — ухмыльнулся Жан Гаврилович. «Да, с этим надо что-то делать», — озабоченно сказал я. «Но я уже догадываюсь, с кем посоветоваться». «Перебирайтесь во дворец», — предложил Жан Гаврилович. «Император предоставит охрану. И прусскому герцогу так будет спокойнее. «Наверное, ты прав», — нехотя ответил я. «Выманить бы этого гада и взять за чешуйчатый хвост». «Рано или поздно мы поймем, что ему нужно», — ответил Бердышев. «И тогда сможем сделать свой ход. Но пока нужно принять все меры предосторожности». Он снова принялся перебирать бумаги. Я сидел на диване и думал... «Как подманить проклятого крокодила?» Но в голову ничего не шло. «Ага!» — торжествующе воскликнул Жан Гаврилович. «Вот он, список!» «Тут и наш дружок-санитар под седьмым номером». «Вот и отлично!» — согласился я. «А мне пора, пока полиция не приехала. Заедешь вечером?» «Постараюсь», — ответил подполковник. «Ну давай, показывай свои фокусы. Лучше на улице». Вообще-то магическим линиям стены помещения не помеха. Но черт его знает, не станут ли эти стены помехой мне, когда меня потащит магический поток. Не хотелось бы, чтобы меня размазало. Мы вышли на улицу. Я раскачал матрицу до ровного гула, и магическая линия сразу же проступила из воздуха разноцветными бликами. Как будто дожидалась меня. «Видишь?» — спросил я Жанна Гавриловича. «Вроде что-то мелькает». прищурившись, ответил он. «Это магическая линия», — объяснил я. «Не самая мощная». «И ты ее отчетливо видишь?» «Вполне. Даже могу забраться внутрь. Собственно говоря, я сейчас так и сделаю». «Знаешь, привезу-ка я вечером доктора Лунина. Покажешь ему свои фокусы». «Привози», — согласился я. «Императорский коньяк еще остался. Кажется, доктору он понравился. Держи». Я отдал Жану Гавриловичу занавеску и сделал два шага вперед, одновременно вызывая в голове карту, а на ней координаты герцогинь. Соскучился я по своим девчонкам. Магический поток мягко подхватил меня и оторвал босые ноги от холодной земли. В последний момент я увидел окно одинокого дома, а в нем лицо баронессы Поклонской. А потом плюхнулся на гору только что выкопанной моркови, и на меня набросилась магическая тварь. Тварь прыгнула, радостно тявкая, уперлась грязными лапами в мою грудь и лизнула меня в нос. «Рыжий, фу!» — рассмеялся я, уворачиваясь от длинного лисьего языка. «Ты этой пастью лягушек жрёшь, я сам видел!» Рыжий радостно оскалился. Весь его вид говорил «жру!» «И что такого? Могу и тебе принести, мне не жалко!» Костя. Обрадованно закричала Полина и бросилась обниматься. «Ты куда пропал? Да еще голый! Смотри, как начнем ревновать, не поздоровится тебе!» «Можете начинать!» — улыбнулся я. «Сегодня я еду на свидание к Ане. Буду перед ней вертеться и, возможно, даже голышом!» Полина была одета в рабочий комбинезон с пятнами грязи на коленях. «Ты чего в таком виде?» — удивился я. «Скучно без дела сидеть», — беззаботно ответила Полина. А тут Сеня морковку убирает. Я и напросилась ему в помощь. Знаешь, как весело. Еще нет. Я подмигнул покрасневшему Сеньке. Но сейчас быстренько переоденусь и тоже повеселюсь с вами. Ты хочешь посоветоваться с Аней насчет одежды, — сообразила Полина, чтобы не выскакивать из магической линии голым? Да, есть такая идея. Думаешь, получится? У тебя все получится, — с энтузиазмом заявила герцогиня. А нас с собой возьмешь, а то Алина сидит грустная. Что-то случилось? насторожился я. Да, таинственно понизив голос, прошептала Полина. Ей написал ее бывший жених, сын Бранденбургского курфюрста. И сообщение такое неприятное, бр! Она демонстративно передернула плечами. А я нахмурился. Только бранденбургского курфюстеныша нам сейчас не хватало для полного счастья. И тут же вспомнил, что Ольга Клаузе рассказывала про неизвестного немецкого аристократа, который приходил к ее мужу.